Глава 41. Подготовка к утреннему визиту в тюрьму заняла весь оставшийся день и часть ночи. Меня заставляли медитировать, обучали базовым заклинаниям, научили направлять магию и придавать ей нужную форму. Не могу сказать, что мне удалось повторить все, что в меня впихивал Гард. Но многое я точно смогла. Магия после ночи с Дариусом вела себя, словно ласковый котенок, не сопротивляясь и отзываясь на малейший приказ. Проблема была не в использовании, а в дозировке. Оказалось, что у меня довольно высокий потенциал огненной магии. А примесь льда Дариуса делала мои возможности еще сильнее. На самый крайний случай Гаррет обучил меня заклинанию вызывающему выброс сырой силы. В случае, если придется бежать, это поможет дезориентировать противника и выиграть нам немного времени. Вырубилась спасительным сном я почти под утро. Усталость взяла свое, а мысли, которые вились вокруг моего истинного, никак не отпускали, заставляя мозг работать на полную катушку. Поездка в тюрьму оказалось еще сложнее, чем я предполагала. Здание, в котором держали заключенных, находилось на окраине города и защищалось хлеще, чем хранилище в академии, судя по рассказам Гаррета. При входе нас проверили, казалось, на все, что вообще существует в мире магии, а потом, словно нехотя, пустили внутрь. Тюрьма представляла собой Множество мелких одноэтажных зданий из серого камня, объединенных между собой открытыми дорожками. Пока мы шли от одного корпуса в другой, промозглый ветер обдувал нас со всех сторон, полностью оправдывая мой страх перед этим местом. Дополнительным кошмаром было еще и то, что я совершенно не знала, что мне делать когда я увижу Дариуса, как мне достучаться до его сознания, как узнать, что случилось в день смерти Элианы. Спустя несколько вот таких переходов, после которых меня трясло, словно я была голая на морозе, нас привели в маленькую комнату, в которой из мебели был один шкаф, стол и пара стульев. Меня пригласили войти. Агарта задержали, уточнив, что только супруги позволено видеть заключенных. Войдя внутрь, я села на стул, а за мной захлопнулась дверь, отрезая путь к отступлению. В дверь напротив меня вошли два охранника, вооруженных до зубов, как артефактами, так и мечами. А за ними третий охранник практически втащил тело моего мужа и швырнул на стул. Напротив меня. У вас два часа. Гаркнул он, и все они скрылись за дверью, через которую вошли. Если бы я не знала Дариуса, то вот в таком виде никогда бы не узнала его. Осунувшееся лицо, полностью безучастный взгляд, синяки на лице, разбитая губа. Одежда, которая была скорее снята с бездомного, была местами разорвана обнажая такие же раненые клочки тела, уже кое-где загноившиеся. На меня Дариус никак не отреагировал, продолжая смотреть в одну точку, словно сквозь меня. Коснуться его у меня тоже не было никакой возможности. Между нами на столе лежал маленький камушек-артефакт, возводящий прозрачную стену. Он мог меня слышать и видеть, но прикоснуться друг к другу мы точно никак не могли. Дариус, тихо позвала я, протягивая руку к преграде. Мужчина не отреагировал никак. Сердце сжалось от боли, осознавая, сколько всего он пережил за последнее время. Одним богам известно, что с ним вытворяют в камере, пытаясь добиться признания в содеянном. Судя по тому, Как он сейчас выглядит, мужчина явно не соглашается, что вызывает очередную порцию пыток, которые медленно делают моего мужа овощем. В конце концов его просто казнят, списав на невменяемость, а я умру вслед за ним, не в силах пережить потерю истинного. Для меня было странно, что у нас общее сознание. Мы чувствуем эмоции друг друга, но в данный момент я не чувствовала ничего, что могло бы мне хоть немного пролить свет на то, что происходит внутри мужчины, сидящего напротив. Закусив губу, я закрыла глаза и настроилась на мужа. Я звала его, манила, сама пыталась представить, как бегу навстречу и касаюсь его. Но все было тщетно. Мужчина никак не реагировал, а я никак не могла пробиться. Внезапно меня осенила мысль, и было бы странно ее проигнорировать и не попытаться. Снова закрыв глаза, я представила нашу спальню, где мы с ним были вместе в первый и последний раз. Память услужливо подкинула картины нашей ночи, Его ласковые губы покрывающие поцелуями мое тело, руки, которые крепко прижимали меня к себе. Момент нашего единения, который принес много удовольствия. Слезинка покатилась по моей щеке непроизвольно, но тут же слегка шершавые пальцы поймали по дорожке, стерев остатки с кожи. Распахнув глаза, я не поверила своему счастью. Мы все так же сидели друг напротив друга, только уже на нашей кровати в спальне. Дариус, сидящий передо мной, был изнеможен, но абсолютно адекватен. «Тебе не следовало приходить, родная. Это опасно. Ты должна уйти. Дар, они убьют тебя, и я умру вместе с тобой. Я не хочу тебя потерять. Мы еще так много не успели» оскликнула я, протянув руку к мужчине, но так и не сумев коснуться. «Это же мое сознание!» — улыбнулся он. «Я могу тебя касаться, но между нами все же есть грань. Мы не можем слиться полностью, потому что мы два разных человека. Это возможность быть немного ближе к друг другу, всего лишь. Покажи мне день, когда погибла Элиана». Твердо произнесла я, нахмурив брови. «Не могу, Катарина. Слишком больно. Ты не должна видеть этого. Покажи, от этого зависит твоя свобода. Моя свобода навсегда потеряна. Они оставят меня здесь и будут использовать в своих целях. Оливия добилась своего. Она воздействует на короля» а тому не под силу самостоятельно снять воздействие. «Дариус, покажи, прошу тебя!» Мужчина отрицательно покачал головой, продолжая жадно рассматривать меня, словно пытался запомнить. «Даже не думай сдаваться! Ты меня слышишь? Не смей!» «Бесполезно!» Дариус уже все для себя решил. Он готов был пожертвовать своей жизнью, лишь бы я не пострадала. Он был готов терпеть всю жизнь издевательства, только бы я была в безопасности. Разозлившись на то, что он снова все решил единолично, я медленно начала вскипать. Огонь клубился в моих руках, на что мужчина только усмехнулся, а потом внезапно стал серьезным и закричал куда-то в воздух. «Не смей!» Пока я осознавала, кому он кричит, Огромная черная тень накрыла нас обоих, и передо мной появились два ярко-оранжевых глаза, которые, поймав мой взгляд, ярко блеснули, и я уплыла в темноту.